Когда приготовления к дальнему путешествию уже были закончены, обезьяны устроили большой пир в честь доктора и пригласили на него всех зверей из большого африканского леса. К столу подали ананасы и плоды манго, дикий мед и сладкий картофель и много-много других диковинных лакомств. Когда пир подошел к концу, доктор встал и сказал, «Дорогие мои друзья, к сожалению, я не умею говорить красиво, Мне очень грустно покидать вашу прекрасную страну. Но в Англии меня ждут дела. Запомните, если вы не хотите заболеть, не позволяйте мухам садиться на вашу пищу и не спите на голой земле, особенно в сезон дождей. «Послушайтесь моего совета, и вы доживете до глубокой старости!» Доктор умолк и сел на место. А обезьяны захлопали в ладоши, они шептали друг другу на ухо, «Доктор Дулитл самый великий из людей!» Обезьяний народ никогда не забудет, что здесь, под этим деревом, сидел доктор Дулиту. Повелитель горил, сильный, как семь лошадей, прикачил огромный камень и поставил его рядом с доктором. Этот камень... «Будет стоять здесь вечно», — сказал он. И по сей день камень лежит на том же месте, где когда-то обезьяны прощались с доктором Дулитлом. А когда мамы-обезьяны раскачиваются на ветках со своими детишками, Они показывают малышам камень и шепотом объясняют «Не шумите, не шумите! Смотрите, вон там, в год страшной болезни, с нами сидел на прощальном перу добрый белый человек». А доктор... Со своими зверями отправился к морю. Все обезьяны вышли провожать его и шагали за ним до границы обезьяньей страны. И каждая из них хотела нести сокляж доктора. Глава 11. Черный принц. И вот доктор, его звери и обезьяны добрались до пропасти, отделявшей страну обезьян от Умалишинго. Прощание затянулось не на один час, ведь каждый из обезьян хотел пожать руку. Доктор долетнул. А потом доктор переправился через пропасть и пошел дальше. Полли летела рядом с ним. Мы должны идти очень осторожно и говорить как можно тише. Если король Умалишинго узнает, что мы снова оказались в его владениях, он пошлет солдат чтобы они нас схватили. Наверняка...